На следующий день в кабинет рейхсканцлера с самого утра вошел взволнованный адмирал Канарис. «Мой фюрер, вчера во второй половине дня представитель Абвера, работающий в нашем посольстве в Москве, встречался с руководителем внешней разведки Советского Союза, господином Артузовым, по его просьбе. Господин Артузов предложил регулярно делиться с нами информацией, представляющей интерес для Германии. Он четко обозначил интересы Советского Союза в этой сделке. Это, как он выразился, более лояльный подход немецкого руководства к ассортименту советских заказов и их выполнению. Запреты могут накладываться Рейхсканцелярии лишь на подставки в СССР оружия и оружейных технологий. Все остальное, в том числе технологии двойного применения, должны быть разрешены к экспорту в Советский Союз. В качестве аванса он сообщил следующее. Уже принято решение, что нашему крейсеру Адмирал Граф Шпее разрешат пребывание в порту Монтовидео на срок не более трех суток. На помощь двум легким английским крейсерам, уже потрепанным в прошлом бою, сможет прийти на помощь лишь один тяжелый крейсер, уступающий по своим боевым возможностям тому кораблю, который адмирал-граф Шпея серьезно повредил в прошедшем бою. Крейсер задекорирован с помощью фальшивых труб и артиллерийских башен под линкором. Англичане уже начали кампанию дезинформации, чтобы убедить капитана Лангсдорфа в своем безоговорочном превосходстве и бессмысленности предстоящего сражения. Господин Артузов взял на себя смелость гарантировать, что при выходе из порта нашему кораблю встретятся лишь перечисленные им суда. В заключении господин Артузов заявил, что обладает информацией, намного более важной для Германии, но она не столь срочная, как уже предоставленная. Он передаст ее нашему представителю лишь после положительного решения вопроса относительно расширения спектра советских заказов. В конце он добавил, что руководство Германии ничем не рискует. «Выполнение и поставка заказов – дело не одного дня. В случае, если возникнут обоснованные сомнения в достоверности поставляемых данных, выполнение заказанных Советским Союзом изделий всегда может быть приостановлено». Что вы по этому поводу думаете, адмирал? «Мой фюрер». Позвольте мне разбить эту довольно сложную задачу, которую задал нам господин Артузов, на несколько более простых частей. Найдя ответ на каждую из частей, нам будет проще понять ситуацию в целом. Во-первых, оставив в стороне мотивы и источники, зададимся главным вопросом. Насколько можно доверять полученной информации? Следуя формальной логике, можно сразу сказать, что Артузов уверен в достоверности предлагаемой информации – Иначе его действия теряют всякий смысл. Это не значит, что его не могли обмануть. Но сделать это весьма непросто. Мой вывод такой. С большой долей вероятности, сказанное Артузовым, соответствует действительности. Перед тем, как идти к вам с докладом, я поинтересовался в штабе флота последней информации из Монтовидео. Все подтверждается. Офицеры нашего крейсера увидели некий корабль, который им показался похожим на линкор «Ренаун». По всем каналам капитану ланксдорфу поступает информация о прибытии значительного подкрепления к кораблям, с которыми он столкнулся. Через несколько часов, когда в Монтовидео наступит утро, уругвайская комиссия должна решить, сколько времени позволить нашему судну находиться в порту. Однако предварительная информация неутешительна и уже ясно две недели никто не даст. Высшее руководство нашего флота склоняется к мысли затопить крейсер прямо в порту, о чем вам уже докладывали, либо сделают это в ближайшее время. Именно в это время от русских приходит информация, полностью противоречащая тому, что нам известно. Если предположить, что это хитрая дезинформация, подсунутая английской разведкой, то возникает вопрос, почему английская разведка не озаботилась распространением подобных слухов в Монтовидео? почему англичане продемонстрировали прибывший корабль наблюдателям нашего судна. Поэтому единственной правдоподобной версией для меня является предположение, что русским стала известна информация, не представляющая для них никакого интереса, и они решили ее выгодно продать. Поэтому мое мнение таково, что имеет смысл отдать Лангсдорфу приказ на прорыв блокады. Мы рискуем только тем, что наши матросы и офицеры умрут как герои. Если же у русских достоверная информация, а мы, не вступая в бой, который могли бы выиграть, взорвем свой корабль, то это оставит пятно на репутации германского флота. Риск не соизмерим, мой фюрер. Этот весьма предусмотрительный господин Артузов встретился не только с вашим человеком, но и с представителем ведомства Шелленберга. Гиммлер ушел от меня буквально перед вашим приходом, адмирал». И я рад, что ваши мнения сегодня совпали. Такое бывает нечасто. Думаю, эта информация и наша единодушная позиция добавит решительности и капитану Лангсдорфу, и нашим адмиралам. Мы преподнесем англичанам неприятный сюрприз. А если полученное ранение не позволит капитану Лангсдорфу полноценно руководить командой в предстоящем сражении, то я надеюсь, там найдутся офицеры, которые смогут возглавить корабль вместо него». А зачем этот Сталину тоже не составляет большой тайны? Он мечтает, чтобы Германия и Великобритания вцепились друг другу в глотки. Кроме того, он знает, что его действия в Прибалтике были вызывающими и в корне противоречили заключенным соглашениям. Но на наши протесты он нагло ответил, что полностью поддерживает присоединение Австрии и не возражает против присоединения к рейху Чехии и Польши, несмотря на то, что в этих странах плебисцит не проводился. Поэтому этот азиат, считающий себя самым умным, весьма удивлен такой резкой реакции Германии, ставшей в этом опросе, по его выражению, на одну сторону с плутократами Англии и САСШ. Теперь, после такого резкого ответа, он пытается этим широким жестом восстановить нормальные отношения и добиться от нас согласия на поставку оборудования, которое изготавливается только в Германии. «Что вы думаете по этому поводу, адмирал?» «Мой фюрер, я считаю, что есть смысл заключить дополнительное торговое соглашение. Если предоставленная информация окажется пустышкой, ничто не заставляет нас выполнять соглашение. Если сведения будут стоящими и Артузов подтвердит готовность к дальнейшему сотрудничеству, за все нужно платить. Ценная информация стоит дорого, иногда она просто бесценна». Хоть в этом вопросе все вернулось к норме. Гиммлер считает, что разорвать дополнительное соглашение следует в любом случае, независимо от того, что поведает нам господин Артузов. С его точки зрения, русские делятся с нами только тем, что выгодно им самим, и сделают это в любом случае. Поэтому платить за это смысла нет. Но мы будем выполнять свои обязательства. Пока что. Не нужно давать Сталину повод сомневаться в надежности нашего слова – раньше времени. Утром на очередном сеансе связи со штабом флота капитан Сурзеи Ганс Лансдорф доложил, что уругвайская комиссия, осмотрев повреждения судна, предписала покинуть порт не позднее 72 часов, считая с момента захода его судна на траверс порта Монтовидео. Таким образом, корабль может находиться в порту еще в течение 34 часов. Капитан запросил инструкции Ответ пришел незамедлительно. Прочитав текст полученного сообщения, которое принес ему побледневший шифровальщик, капитан Лансдорф сразу же продиктовал короткий ответ и вызвал в кают-компанию всех офицеров корабля. Из штаба флота сообщили, что по данным разведки в нашем районе не может быть ни линкора «Ренаун», ни авианосца «Арк Роял». На помощь двум легким крейсерам мог прийти лишь еще один крейсер – Поэтому наш фюрер спрашивает, остались ли на нашем судне офицеры и матросы, способные отличить крейсер от линкора. Он приказывает всем трусам сойти на берег, оставшимся на корабле, прорвать блокаду и выйти в Атлантику. Поскольку я все еще являюсь капитаном этого судна, то в моем ответе фюреру сказано, что на борту крейсера адмирал-граф Шпее трусов нет. Завтра вся команда выйдет в океан согласно приказу полученному из штаба флота. В связи с этим приказываю подготовить корабль к выходу. Выход из порта состоится завтра, в 20.00 по местному времени. Во время выхода из порта приказываю фрегат-тенкапитану Ашеру огнем зенитных орудий и вспомогательной артиллерии потопить все восемь английских торговых судов, стоящих на траверсе. Это нарушение всех международных норм судоходства. Каждого не выполнившего приказ, ждет расстрел. А за свои действия я отвечу либо перед фюрером, либо перед господом. Своей властью я отменяю приказ фюрера. На берегу останутся лишь те тяжелораненые, которые уже находятся в местной больнице. Остальные мне нужны в бою». На следующий день на запрос уругвайских официальных лиц капитан ответил, что корабль готовится к затоплению, а команда к высадке на берег и сие действия произойдет до установленного уругвайскими властями срока. Ровно в 20.00 адмирал Граф Шпее поднял якорь и обошел акваторию порта, расстреливая в упор фугасными снарядами из 105-мм орудий все стоящие на якоре британские суда. После чего беспрепятственно направился к выходу в океан, где навстречу с ним уже двигались все три английских крейсера. Только что прибывший тяжелый крейсер «Кумберленд», имеющий полный боекомплект и справными все 203-мм орудий главного калибра, шел первым, прикрывая северо-восточный выход в океан. Два легких крейсера «Ахиллес» и «Аякс», спалившие больше половины боекомплекта и имеющие весьма серьезные повреждения еще с прошлого боя, держались далеко справа от немецкого крейсера, прикрывая юго-восточное направление и оставляя шпея свободным проход по центру. Верный своей старой тактике, принесшей успех ему в прошлом бою, капитан Лангсдорф сосредоточил весь огонь на тяжелом крейсере и повел прямо на него свой корабль. Пользуясь преимуществом дальнобойности своих 280-мм орудий главного калибра и новейшей системой управления огнем артиллерии, оборудованной радиолокатором, немецкий крейсер начал перестрелку с расстояния в 110 кабельтовых, И как три дня назад добился накрытия уже в третьем залпе. Лишь в отличие от прошлого боя, когда огонь велся в основном фугасными снарядами, в этот раз было принято решение приберечь фугасные снаряды для легких крейсеров. Бронебойные и полубронебойные прошивали их насквозь, не взрываясь. В прошлом бою многочисленные попадания фугасных снарядов, из них не менее шести прямых попаданий главного калибра, превратили в руины тяжелый крейсер «Эксетер», но не смогли повлиять на управляемость судном и работу его силовых установок. В этот раз единственное попадание полубронебойного снаряда фактически решило судьбу сражения. Летевший по крутой траектории снаряд, выпущенный с дистанции 95 кабельтовых, пробив верхнюю и нижнюю палубы, взорвался в машинном отделении, разрушив осколками одну из силовых установок, вызвал пожар и убил четверых дежурных механиков. Пожар удалось достаточно быстро потушить, но скорость хода судна сразу же упала до 15 узлов. Благодаря радиолокатору об этом уже через минуту узнал старший офицер артиллерии, фрегатон-капитан Пауль Ашер, который доложил капитану. «Господин капитан! Скорость противника упала до 15 узлов. Виден дым от пожара. Полагаю, что вышла из строя одна из силовых установок». Поворот на 8 румбов «Зюит». Маневрируя, выходим из зоны обстрела крейсера «Кумберленд», после чего ложимся на курс «Зюиттен-Ост». Артиллерии. Продолжить огонь до дистанции в 100 кабельтовых, после чего обстрел крейсера прекратить. Огонь всей артиллерии перенести на два легких крейсера, пристрелку начать с дистанции в 100 кабельтовых. План противника навязать ему бой с обоих бортов, как и три дня назад, был очевиден капитану Лангсдорфу с самого начала. Именно поэтому крейсеры англичан разделились, оставив ему широкий проход. Бой на оба борта не понравился капитану Лангсдорфу еще тогда, поэтому он собирался устроить крейсеру Кумберленд лобовую атаку на встречных курсах. Поскольку они шли практически по краю фарватера, у английского крейсера было лишь две возможности. Либо достаточно рано начинать левую циркуляцию в сторону своих легких крейсеров, пропуская немецкий корабль вдоль берега, либо продолжить идти в лоб с последующей артиллерийской дуэлью на встречных курсах и дистанциях пистолетного выстрела. Оба варианта устраивали капитана Лангсторфа. В первом случае его выпускали в океан. Кумберленд, развернувшись, садился ему на хвост, но бой продолжался бы на длинной дистанции, где у артиллерии крейсера «Адмирал Граф Шпея» было явное преимущество. Дождавшись близкой ночи, можно было пытаться оторваться от преследования и скрыться в океане. Во втором случае, который был более вероятен, капитан Лангсдорф планировал доблестно погибнуть, предварительно утопив своего контрагента. Сближаясь, они бы нанесли друг другу тяжелейшие повреждения С первого артиллерии, А в конце дуэли торпедами. Исходя из параметров судов и их вооружения, капитан Лангсдорф обоснованно рассчитывал, что первым на дно отправится английский крейсер. Но как человек трезвомыслящий, понимал, его судно ненадолго переживет соперника. Но, как верно заметил кто-то из великих полководцев, самый гениальный план сражения превращается в макулатуру после первого сделанного выстрела. И этот выстрел 280 миллиметрового орудия Единственный попавший в цель из неполного десятка залпов, произведенных артиллерией Шпея в этом бою, все поставил с ног на голову. Если раньше широкий фарватер был преимуществом англичан, позволяя всем троим кораблям свободно маневрировать и держать немецкий крейсер под перекрестным огнем, то теперь все изменилось с точностью до да наоборот. Практически неповрежденный, но потерявший ход крейсер Кумберленд фактически выпадал из дальнейшего боя, не успевая по широкому фарватеру за маневрами контрагента. Немецкому крейсеру достаточно было держаться от него на расстоянии больше 100 кабельтовых, чтобы не принимать во внимание огонь его артиллерии. Теперь корабль капитана Лангсдорфа шел практически в лоб двум легким крейсерам, идущим ему навстречу в походном ордере. Первым «Ахиллес», сохранивший всю свою артиллерию и относительно слабо пострадавший три дня назад. Сзади с левым уступом шел Аякс, лишившийся двух 3 артиллерии главного калибра, всех дальномеров, приборов ведения огня и представляющей опасность разве что своими торпедными аппаратами. Но и торпед после прошлого боя осталось немного, всего десяток на обоих бортах. Перед командиром английского соединения, капитаном первого ранга Генри Харвудом, стояла непростая дилемма. Такой простой и очевидный план сражения был разрушен единственным попаданием немецкого снаряда уже на пятой минуте боя. За три прошедших дня английской агентуре удалось собрать немало сведений о состоянии крейсера Шпея и передать эту информацию командованию соединения. Сведения были удручающими. Потери в зенитной и вспомогательной артиллерии были для предстоящего сражения несущественны. Разбитые приборы управления от артиллерийским огнем фрегатан капитан Ашер сумел еще в прошлом бою за 30 минут заменить таблицами стрельбы и вспомогательными вычислителями, ведь радиолокатор не пострадал. Все необходимые данные для ведения стрельбы, расстояние до цели, скорость и направление движения, координаты очередного разрыва были доступны и предельно точны. После того, как ситуация с управлением артиллерии нормализовалась, меткость стрельбы артиллерии «Шпея» вернулась на прежний уровень, что вполне ощутил на себе «Аякс», получивший прямое попадание 280 миллиметрового фугасного снаряда. Этого хватило, чтобы полностью уничтожить систему управления огнем и повредить две артиллерийские башни главного калибра. Благодаря тому, что в начале прошлого боя артиллерия «Шпея» была полностью сконцентрирована на крейсере экстер Затем стало временно неуправляемой. Легкие крейсера смогли добиться 18 прямых попаданий бронебойными и полубронебойными 6-дюймовыми снарядами. Результат этих попаданий, мягко говоря, разочаровал. Прямые попадания в артиллерийские башни Шпея приводили к рикошетам и никак их не повредили. Рубки и надстройки верхней палубы, защищенные противоосколочной броней, пронзались насквозь. Снаряд взрывался, успевая пролететь еще метров тридцать. Неудивительно, что от таких разрывов в первую очередь страдала незащищенная, либо слабо бронированная зенитная и вспомогательная артиллерия. В сегодняшнем бою 18 попаданий было несбыточной мечтой. Капитан Харвуд раздумывал недолго, ведь ситуация была знакомой. Три дня назад, оставшись без поддержки тяжелого крейсера, Аякс и Ахиллес вышли из боя и стали на безопасном расстоянии преследовать немецкий крейсер, дожидаясь ночи. Ситуация была аналогичной. Основная задача – не упустить немецкий рейдер из поля зрения, требовала уклониться от прямого столкновения, где можно было нанести существенные повреждения немецкому крейсеру лишь удачной торпедной атакой. Но в прошлом бою Шпее умудрялся уклоняться от согласованного торпедного залпа трех крейсеров с двух бортов. Поэтому делать ставку на успешную торпедную атаку днем было бы верхом легкомыслия. Стиснув зубы, Капитан Харвард командовал начать правую циркуляцию, уходя под защиту пушек тяжелого крейсера и выпуская Шпея в открытый океан. Одна тысяча сто офицеров и матросов немецкого судна, приготовившиеся принять свой последний бой и погибнуть во славу Рейха, прорвали блокаду, сделав всего десяток выстрелов. За ними, как тени, на расстоянии 120 кабельтовых шли, дожидаясь ночи, два легких крейсера. Предстояло еще как-то от них оторваться ночью, либо нанести повреждения, не дающие им возможность продолжить преследование. Но по сравнению с пережитым, это всем казалось легкой прогулкой в парке. Спустя несколько дней в газете «Правда» появилась короткая заметка о том, что на следующей неделе в Москву прибудет заместитель министра торговли Германии для подписания дополнительного соглашения к договору, уже заключенному между двумя странами. Это соглашение призвано углубить и расширить двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество во многих областях. 60-е годовщина со дня рождения вождя мирового пролетариата, секретаря ЦК ВКПБ товарища Сталина И.В. удалась на славу. Весь этот год подарки судьбы сыпались на него, как из рога изобилия. Казалось неведомое, высшие силы щедро расплачиваются с именинником за те 15 лет труда и усилий, который он приложил, чтобы вытащить страну, обескровленную как Первой мировой, так и гражданской войной, из той пропасти разрухи и хаоса, в которую она поневоле скатилась. Через два месяца после успешного освобождения Западной Украины и Белоруссии начался поход в Бессарабию. Король Румынии Кароль II долго держал паузу, надеясь на международную поддержку, но в результате был вынужден принять ультимативное требование советского правительства. Единственное, румынская дипломатия потребовала больше времени на эвакуацию и получила лишнюю неделю. вот советских войск начался 7 октября 1939 года. К тому времени многие румынские военные части так и не были выведены. Фактическое управление войсками было потеряно, и многие подразделения румынской армии занялись мародерством и грабежом оставляемых территорий. После стремительного встречного движения советских танковых дивизий, сопровождаемых мотопехотой и кавалерией, с юга и севера в направлении Кишинева и выхода на линию новой границы с Румынией, все румынские воинские части фактически попали в окружение. Большинство военнослужащих были разоружены и отправлены в Румынию, а некоторые, особенно злостные мародеры, применявшие оружие, расстреляны на месте. 1 декабря 1939 года ознаменовалось подписанием всестороннего договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Японией. По писанию предшествовало признание Советским Союзом государства в -го, заключению с ним договора о дружбе и добрососедстве, а также полное сворачивание военного сотрудничества с режимом Чанкайши. Незадолго перед этим новое правительство Латвийской Республики провело плебисцит на основании всенародного волеизъявления приняло решение присоединиться к Советскому Союзу в качестве автономной области в составе Российской Федерации. В декабре аналогичное всенародное волеизъявление провели новые руководители Литвы и Эстонии. Франция, САСШ и Великобритания отказались признать результаты плебисцита и начали обсуждать условия экономического эмбарго СССР и возможность исключения страны из Лиги наций, резко отрицательно отнеслась к присоединению Прибалтийских республик и Германия. Советскому послу была вручена нота, в которой критиковались поспешные, несогласованные с Германией действия Советского Союза, противоречащие духу договора о дружбе и сотрудничестве, заключенного между этими странами. Советская дипломатия предложила Франции и Великобритании, как светочам мировой демократии, провести повторный плебисцит с допуском неограниченного количества международных наблюдателей, участием их в агитационной кампании и в подсчете голосов. Но с двумя условиями. Все затраты на проведение повторного плебисцита берут на себя вышеназванные страны, а проводиться он будет в сентябре 1940 года. САС сразу же заявили, что считают предложения Советского Союза разумными, дающими солидную базу для дальнейших переговоров, а поэтому... До повторного плебисцита они выступают против введения экономических и политических санкций против СССР и даже согласны вместе с Францией и Великобританией выделить разумную сумму денег на проведение объективного голосования. В обмен за поддержку этой политической инициативы североамериканские Соединенные Штаты заключили с Советским Союзом дополнительное соглашение все взаимные поставки по договору «Станки в обмен за лекарства», заключенного в 1938 году, будут выполнены досрочно – до 1 июля 1940 года. САСШ в конце 1939 года вступила в строй первая фабрика по производству пенициллина. В 1940 году ожидалось окончание строительства еще двух производств. В европейских странах и в Японии в 1940 году Ожидалось окончание строительства еще шести фабрик. Учитывая темпы роста производства лекарства в СССР, нетрудно было предположить стремительное падение цены на пенициллин в недалеком будущем. Поэтому все участники были заинтересованы завершить долгосрочный контракт максимально сжатые сроки, пока прописанная в договоре цена не стала историей. Производство набукома в СССР в 1939 году составило 1,2 триллиона единиц. Было бы еще больше, но третья введенная в строй фабрика сразу же начала выпускать новый антибиотик, названный сталинелин. Сталинелин мог вылечить от чумы, гнойного перитонита и ряда других заболеваний, от которых пенициллин не помогал. Поэтому и стоило новое лекарство на международном рынке втрое дороже. СССР за два прошедших года на продаже лекарств, патентов, помощи в строительстве производств по выпуску антибиотиков заработал сумму, которая в золотом эквиваленте выражалась цифрой в 600 тонн, что соответствовало четырехкратной годовой добыче золота в Советском Союзе. Это, в свою очередь позволило стране приобрести в САСШ целый ряд технологий, жизненно важных для обороноспособности страны и значительно сократить объемы экспортируемого зерна, создавая стратегический запас продовольствия на случай любых форс-мажорных обстоятельств. Лишь от Финляндии не перепало товарищу Сталину никаких подарков к юбилею. Если во всех дипломатических и военных начинаниях этого года руководству Советского Союза способствовал успеху, то Финляндия, прогнозировано, становилась ложкой дегтя в бочке с медом. Ведущиеся еще с лета этого года переговоры об изменениях в прохождении государственной границы буксовали. Жесткая позиция финской стороны, которой Англия и Франция дали устные гарантии помощи в случае возникновения военного конфликта, не давала возможности прийти к соглашениям, устраивающим обе стороны. С другой стороны, внутренняя обстановка в Финляндии – и ее практические шаги не давали возможность руководству Советского Союза довольствоваться договором о ненападении и заверениями о нейтральном статусе страны. По данным разведки, элита финского общества бредила реваншистскими планами захвата Карелии и значительной части северных территорий Советского Союза вплоть до Байкала. Негласно существовало твердое намерение руководящих кругов Финляндии принять участие в войне против СССР, на стороне любой из сильных европейских стран, которая решится на интервенцию. С этой целью за последние годы в Финляндии было подготовлено аэродромов и временных взлетных полос в десятки раз больше, чем требовалось для наличного авиапарка страны. Переговоры, начавшиеся еще до подписания советско-германского договора, закончились безрезультатно. Советский Союз начал неспешно перебрасывать войска к советско-финской границе, а Финляндия объявила всеобщую мобилизацию в начале декабря. Нарком Индел товарищ Молотов по этому поводу выступил с обстоятельной речью перед послами основных европейских государств. В ней он в частности отметил, что Финляндия, получив независимость из рук советского правительства, в ответ на многочисленные просьбы и предложения Советского Союза делами подтвердить свое желание жить в мире и дружбе, в последнее время нагнетает военную истерию в двусторонних отношениях. «Вызывает серьезную озабоченность срочное строительство в Финляндии 17 аэродромов, способных принять до 2000 военных самолетов, в то время как ВВС Финляндии насчитывают не более 100 летательных аппаратов всех типов». Советское правительство так и не получило вразумительного ответа на свой запрос по этому поводу. Из уст многих официальных представителей финского правительства, в том числе и руководителя Совета обороны господина Маннергейма, Звучат территориальные претензии к Советскому Союзу. На границе участились случаи обстрела советских пограничных дозоров с финской стороны. А последний шаг руководства Финляндии, объявившего всеобщую мобилизацию, равнозначен объявлению войны. Советское правительство отдает себе отчет, что нынешняя политика Финляндии была бы невозможна без активного подстрекательства со стороны отдельных европейских государств, давно привыкших чужими руками таскать каштаны из огня. Советский Союз хочет жить в мире и дружбе со всеми странами, стремясь в мирном соревновании доказать преимущество социализма. Но рабоче-крестьянская Красная Армия готова ответить сокрушительным ударом на любую провокацию империалистической военщины. Сразу же после заключения мирного договора с Японией и сделанного заявления началась серьезная реорганизация войск Дальневосточной Армии, имеющих реальный боевой опыт. Две трети командного, сержантского и рядового состава переводили в европейскую часть страны. В связи с осенним призывом, в том числе и на присоединенных территориях, численность РККА увеличивалась, создавались новые подразделения. Их было решено создавать на базе старых, обладающих боевым опытом и принимавших участие в военных конфликтах на Дальнем Востоке. С этой целью в таких подразделениях из опытных бойцов готовилось двойное и тройное количество необходимого сержантского состава после чего часть командного и сержантского состава переводилась в новое подразделение, образуя костяк, на основе которого формировалось полное штатное расписание новой военной единицы. Большинство новых дивизий создавались на присоединенных территориях Бессарабии, Западной Украины, Белоруссии и новых автономных областей Российской Федеративной Социалистической Республики, образованных согласно волеизъявлению народов бывших прибалтийских стран. Все, имевшие боевой опыт дальневосточные подразделения, легкой пехоты перебрасывались к советско-финской границе, где доукомплектовывались личным составом, изучали местность возможных боевых действий и готовились к войне, которая вот-вот должна была начаться.